но, конечно, все эти принципы находятся в нем в латентном состоянии с самого рождения. Также, согласно эволюционному закону, пятый принцип, манос, не должен получить полного развития до пятого круга. Так все преждевременно развитые разумы на духовном плане в нашей расе являются анормальными, а не те, кого великие учителя – называют людьми пятого круга. Даже в грядущей седьмой расе нашего четвёртого круга, тогда как наши четыре низших принципа будут вполне развиты, принцип манаса будет развит только лишь пропорционально. Это ограничение, однако, относится лишь к духовному развитию или высшему разуму. Всегда следует иметь в виду разницу между манасом высшим или духовным разумом и кама-манасом или интеллектом, рассудком. Так развитие интеллекта или кама-манаса было достигнуто в четвёртой коренной расе нашего круга. Также утверждение, что божественная монада не находится внутри человека, до известной степени справедливо, ибо седьмой и шестой принцип образует так называемое Магнитное поле или аурическое яйцо. Так по ширине и излучениям ауры можно судить о высоте духа. Вот почему так важны скорее нахождения способов зафиксирования или фотографирования аур. Снимок явит истинный паспорт человека. Высшее я Седьмой принцип есть синтетическое начало, но не высшее я человека. Высшее я состоит из трёх принципов: седьмого, шестого и пятого.